Глава 15, Вот я и узнал, наконец-то, очень мне нужные сведения про самых близких, по словам Антила, конечно, графу Варбургу людей, уж какие есть сведения от местного жителя, реально приближенного к власти. До этого момента не у кого было спросить, по большому счету, когда я увидел таких интересных людей, и ведь он не шутит и не врет, это я хорошо чувствую, что настоящее уважение к терику и той же баронессе у него в голове присутствует. Он их реально уважает и почти восторгается, особенно красивой баронессой, что для такого прошаренного по жизни служащего графа на рынке очень говорящий симптом. То есть эти люди – сильные, незаурядные личности, как оно, в принципе, должно оказаться с такими-то необыкновенными способностями. Еще они могут легко влиять на других людей – и читать их сходу. но и мне в сознании тут же приходит такой же успокоительный сигнал, что люди с таблицей тут вовсе не из-за меня появились. Это я уже и так хорошо понимаю, потому что профессиональная деятельность господина Терека явно говорит о его давнем погружении в местные дела. Кто же тогда этот самый граф Варбург, когда ему такие незаурядные люди служат? Если уж целая баронесса, да еще пришвил в помощницах у его сиятельства, в каком, интересно, ранге кровать греет, такая красивая и ухоженная молодая женщина вполне может это делать и даже должна, раз граф еще совсем не старый мужчина, как я уже слышал, или очень умные советы дает, помогает управлять графством довольно большим по площади, С таблицей в голове она людей хорошо видит насквозь и понимает их правильно, так что работу с женским сообществом может постоянно вести. Ну и те же мужики ей наврать тоже не смогут вообще как-то дать себя обмануть. Ладно, с ними мне теперь все ясно, более-менее. Они тут не только что за мной приехали, поэтому острота назревшего вопроса значительно снижается. А уже много времени здесь проживают, достигли серьезных высот в своей жизни, и еще кто-то зачем-то им поставил таблицу. Кто это может быть, не имею ни малейшего понятия, но хорошо было знать, вдруг это близкие мне по умениям и значит, по убеждениям люди. Я сердечно поблагодарил Антила за полезнейшую информацию за нужными мне персонажами. Он обязательно доложит этому терику про мой интерес. Это вполне понятное дело и сам проявленный с моей стороны интерес и его будущий доклад. Мне, как дворянину и хозяину солидного торгового каравана, положено интересоваться людьми, близкими к местной власти и еще особенно красивыми дворянками. Терек вернулся к выходу из рынка и с парой стражников уехал в город. Баронесса погуляла немного вокруг рынка, внимательно посматривая по сторонам, потом подошла к ожидающей ее повозке, ловко забралась в нее, подтянув длинный подол, и уехала куда-то в другую сторону от города. При ней тоже пара стражников скачут, олицетворяя собой серьезную охрану благородной женщины. Но это такая символическая охрана, просто показывающая статус хозяйки. Явно каких-то проблем в грабстве не ожидается с разбойниками или вторжением врагов. Интересно, в свой замок поехала баронесса или в графский? А я решил все-таки прокатиться в сам город, оставив Светрилом и Завила для надежности и взяв с собой пару понимающих местный язык стражников. Лишних лошадей уже отогнали на продажу. Теперь в загоне у конной биржи стоят. Все мне меньше платить за их содержание. Оставшиеся повозки отъехали подальше от постоялого двора и заняли место на огороженные стоянки, где с них берут какие-то совсем символические деньги. Потому что просто так стоять где-то на графской земле в сторонке все-таки нельзя. Или плати какие-то копейки на обслуживаемые стоянки – Или уезжай себе, по добру, по здорову, куда подальше. Продать обещают за 30-35 золотых примерно. Лошади совсем не молодые такие, и еще возьмут от суммы стандартные 6% за продажу. Ну, я такой цифре уже не удивлен совсем. Но на 90-100 золотых всерьез рассчитываю. Выигранные когда-то кровавые схватки продолжают приносить свои дивиденды. Такие приятные по воспоминаниям и полезные для моей казны. На бирже перевозок здорово порадовались такому большому каравану с двойными лошадьми и пообещали уже завтра на работу поставить. За день пока не особо много обещают платить. По четыре серебра возницы и на каждую лошадь на пропитание одну серебряную монету. За месяц постоянного труда на извозе на каждую повозку выйдет под восемь местных золотых, то есть имперскими немного меньше четырех. По цене логистика вполне сравнима с норствами или империей. Если забрать с них всего по четверти дохода по паре местных золотых за месяц, то наберется шестнадцать монет в пользу моей милости. Должны платить своему господину, иначе этого никто не поймет здесь. Ну, повозки будут ломаться, лошади сбивать подковы и просить усиленное питание, но десяток золота я получу точно и вознится примерно так же, как в родных норствах себе заработают. Так что жаловаться мне, не на что окажется, все-таки они в своем коллективе начнут работать, всегда могут помочь и поддержать земляков. Думаю, что при двух имеющихся лошадях мои возницы смогут больше грузов возить. Это у них такое явное конкурентное преимущество перед местными перевозчиками получается. В городских воротах на меня со стражниками местная дружина посмотрела с интересом и сразу предупредила, что сегодня вечером начнут воду сливать в местную канализацию. Это мне с огромным трудом один из стражников перевел, но я тоже не понял предупреждения. Что они будут делать? Мы-то здесь вообще при чем? Пускать с вершины города воду, промывать канавы с отходами. Летом два раза в месяц так делают. Э -э, куда грязная вода уходит? Стало мне интересно. Э -э, ров, говорят, ваша милость, переспросил сопровождающий меня стражник. Интересное дело, у них тут что, канализация центральная сделана? Тот-то из рва так нехорошо пованивает и всякое дерьмо там плавает. Но это здесь, около ворот и самого рва под мостом. В городе за восьмиметровой стеной его не сильной быть не должно, свежий ветерок ее куда-то в поля постоянно сдувает. Неприятно будет врагам город осаждать и на приступ лестницы в ров ставить, когда в нем дерьма по шею. А куда его потом девают, эту гадость и рва? Потом на поля вывозят, ваш милость, крестьяне сами приезжают и черпают, когда перебродит и подсохнет. Но там же не одни фекалии, еще объедки разные с другими органическими отходами. Синтетики тут пока нет. Проехав в башню с воротами, я оказался на узеньких, мощеных улицах типично средневекового города, довольно круто местами поднимающихся вверх. Пришлось слезать с лошади и вести ее в поводу за собой. Город ничем не отличается от остальных таких же городов, кроме канавы для канализации, идущей по низкому краю улицы. Сейчас рабочие городского благоустройства есть здесь и такие, оказывается, снимают закрывающие эту канавку деревянные щиты и ставят пока на просушку на освещенную лучами светила часть улицы. Я медленно, никуда не торопясь, поднимаюсь все выше, разглядывая дома и лавки, примечаю несколько явно дорогих таверн уже для обеспеченных жителей города и потом утыкаюсь взглядом в первый этаж одного дома где написано крупными буквами «Биржа...» чего-то там. Само слово уже знаю, много раз видел, но остальные понять пока не могу, чем-то здесь торгуют явно. Подождите меня здесь. Отдаю повод лошади-стража. Сам захожу в дверь, где оказываюсь в помещении небольшой лавки с большим столом в центре. Лавка... Торгует всякой мелочевкой для женщин и еще привозными с юга королевства фруктами в натуральном и сушеном виде. Видно, что работает для богатых жителей города. Что вашей милости угодно, разбираю я тоже понятную мне уже фразу от средних лет женщины. На имперском говорите, спрашиваю я сразу. Да, ваша милость, говорю немного, очень радует меня своими словами женщина. Увидел вас название, биржа. «А биржа чего именно?» «Сдаем желающим дома, комнаты и еще помещения для торговли во всем Варбурге. Еще больше радует меня хозяйка лавки биржи». «Отлично. Мне как раз вы и нужны, уверенно, говорю я. Дом требуется, такой и побольше, чтобы можно было его снять на несколько месяцев». Мысль такая у меня уже появилась в голове после двух дней проживания на постоялом дворе. Там оно и неплохо жить, и рынок совсем рядом, и есть где ночевать моим людям, и дешевые едальни для них же имеются, и хорошая кухня в таверне для меня. Все это есть рядом, просто пару минут неспешной ходьбы, такое проживание и видение дел на самом деле очень удобно. Но мне нравится этот рынок, нравится местная власть, нравится сам город Варбург, ну и еще тайна таблицы у местных властей не разгадана мной. Да и ходить из того же города всем будет всего-то на 10 минут больше до рынка. Вообще не серьезная задержка. Поэтому я хочу снять большой дом для себя, Витрилы и клафии, прислуги и моей стражи. То есть примерно на дюжину народа для нормальной жизни. И еще более защищенные от внешних обстоятельств, раз у меня скапливаются огромные суммы наличности. Чтобы никакие посторонние люди по коридорам не ходили и можно было держать оборону нормально, местные дома как раз для этого отлично приспособлены. Мы, я и мои люди совершили уже маленький подвиг, проехали весьма опасными дорогами в этот прекрасный островок стабильности и на редкость понятных правил жизни. Теперь можно немного расслабиться, выдать всем по комнате для комфортного проживания. Ну, стражникам и прислуги, вполне можно и по комнате на двоих. То есть снять большой дом с семью жилыми комнатами и местом для размещения лошадей. Впрочем, это не обязательно. Вряд ли нам придется в городе прямо верхом воевать. Животных можно и около рынка без проблем держать. Выйдет еще дешевле по деньгам, чем в городе за ними самим ухаживать. Мне мою лошадь и пару животин для сопровождающих стражников оставим при себе, конечно. По большому счету мне хватит Клафии, Витрила и одного мужика из прислуги, чтобы правильно обеспечивать комфорт моей жизни и торговать на рынке. Пока есть чем торговать именно. Ну и троих-четверых стражников, чтобы охранять дом и помогать тому же Витрилу на рынке то есть примерно половину стражи, я могу отпустить к зиме вместе с возницами домой, когда с работой станет не так хорошо. Впрочем, руду и остальные ископаемые везут сюда и зимой, катаются вообще не переставая, так что с караваном повозок еще можно подумать, что делать. В любом случае, это лето и осень, они работают при мне. Они рассказывают имперским шпионам, где их беглый хозяин пока так хорошо прижился. И стражи тоже. Чем больше при тем он серьезнее выглядит в глазах окружающих. Это одно из основных условий для местных понтов. Нет стражи, нет денег. Можно с ним не церемониться. Вы знаете, домов сейчас есть даже три, подходящих под ваши требования. Удивила меня хозяйка места аренды недвижимости. Ну вот, очень удивила. Сам я рассчитываю в лучшем случае на половину дома или хотя бы один этаж снять. Я-то был уверен, что ничего такого вообще не найдется. Растут народ так хорошо при рынке живет, но предлагают даже три дома. Правда, хозяйка даже немного всхлипнула почему-то после своих слов, но я не обратил особого внимания на ее переживания. Хотел бы посмотреть все три варианта. Ответил, прямо как у нас квартиру выбирают. Оставил стражников стоять с лошадьми около биржи. Как раз тут такое тенистое место. Мы отправились с женщиной смотреть дома, которые оказались все три на самом верху городских улиц. Подниматься будет совсем не так просто. Зато виды вокруг открываются потрясающие. Просто невероятные. Дома оказались недалеко друг от друга. Все довольно большие, двухэтажные, даже с мебелью. В общем, весьма крутые. Непонятно, почему они вообще стоят пустые, но мне не до выяснения этой подробности. Я быстро осматриваю каждый дом, который мне открывает работница местного бюро недвижимости. Быстро выбрал самый большой, с зеленым двором, красивым колодцем, прямо напротив симпатичного мини-дворца посреди хорошего такого парка в итоге. Явно владение хозяина всего графства. «Самое лучшее и высокое место, да еще хорошо укрепленное». «А это графа Варбурга, Владинги?» Поинтересовался у женщины. «Да, его сиятельство». Тихо ответила она, но я почувствовал, что она явно хотела ответить не так. Есть у нее какие-то свои претензии к графу. Это я отчетливо понял, но высказывать постороннему дворянину она их, естественно, побоялась». Это понятное дело, я наверняка стану с ним общаться, как все благородные, и не забуду про ее негативные отношения тогда. За два дома она просит по 12 и 15 золотых в месяц, а за этот большой все 20. Придется выбрать именно его, потому что он весьма мебелирован, нет только посуды на кухне, зато есть немало белья, правда грязного, и собранного в одной из комнат. Торговаться я не стал, меня все полностью устраивает. Просто не ожидал такой отличный дом найти, в котором только поменять белье, купить недостающую посуду и можно заезжать. Но у нас есть свое белье в повозке и куча посуды на складе рынка, сковороды и первые здесь кастрюли, а это я попросил отправить в стирку». Выдал сразу деньги за месяц, получил ключи от дома и двора, потом отправился вместе с женщиной-агентом обратно к ее бирже. «Откуда вы так хорошо знаете имперскую речь?» – спросил между делом. «Я выросла в семье, которая торговала на все четыре стороны от Варбурга», – ответила она угрюмо и не стала дальше продолжать разговор. Видно, что и деньги ей нужны, и сдача дома неподдельно почему-то расстроила женщину, так что дальше разговор не сложился. Сжала губы и суровым лицом пишет договор на сером листе бумаги. В помещении биржи мы подписали договор на аренду дома и расстались, я со своими стражниками поднялся наверх и остановил их пока там вместе с лошадьми присматривать за новым владеньем. «Еду вам скоро привезут, пошлю кого-то из наших. Пока занимайте конюшню, определитесь здесь с водой и всем остальным». Приказал им и снова, обойдя все комнаты и дворик с садом, запрыгнул на лошадь и отправился вниз к рынку. Очень удивлен на самом деле, что смог найти и арендовать такой отличный дом. Видно, что там жила весьма богатая семья. Одних жилых комнат оказалось десяток, два мраморных туалета в доме и еще один в домике для прислуги, где будет жить часть стражи. Снял шикарный дом на самом верху города с садом и потрясающим видом на все вокруг. Порадовал Клафию и сказал ей собирать наши вещи. «Скоро переезжаем, только на рынок схожу. Да, нужно забрать у витрила на торгованные с утра деньги». Слухи про нашу торговлю разнеслись по городу, и теперь около склада постоянно толпится народ. Покупают и покупают все время. Многие изделия из железа присмотрели именно мастеровые и сами кузнецы. Видно, что деньги у них есть, а наши вещи будут тщательно скопированы и повторены многократно. Забрал в итоге еще две сотни золота в мешочке у ветрила. Парень весь в мыле вертится. Один мужик из моей прислуги таскает со склада присмотренные покупателем товара ему в руки, стражник охраняет покупателей от карманников и слишком простых зевак, чтобы не занимали место перед витриной с товарами. «Карманники и воры есть?» — спросил его тихонько. «Не видно пока, ваша милость», — неопределенно пожал плечами стражник. Но это при службе в норствах, они с такой публикой совсем незнакомы оказались. Но и я своим уже наметанным взглядом никого такого в толпе не вижу. Тоже довольно странное такое обстоятельство на самом деле. Сразу дошел до местной администрации и выдал лично Антилу 70 золотых монет. Вроде и недорого со всего привезенного товара на половиной тысячи золота заплатить графских налогов на две сотни. Но ведь можно и не распродать весь товар, придется с собой увозить тогда, а как же с уплаченными налогами быть? Спросил про этот момент шустрого графского чиновника, но тот только развел руками. Ваша милость всегда может раздать свой непроданный товар остальным купцам и крупным торговцам за какую-то часть его стоимости, раз за него налоги уплачены, то с них ничего просить не станут. «А, граф делает все, чтобы товар здесь оставался», — понял я. «Мудрое уложение Антил только закивал головой, не смея обсуждать приказы высочайшего начальства. «А на вывоз товаров из графства есть какие-нибудь налоги и сборы?» — спросил на всякий случай. «Нет, на это ничего нет», — как-то даже грустно произнес Антил. «Тоже понятное дело, там бы он немного руку себе тоже подмаслил». Но власти такой у чиновника нет. Да, граф Варбург реально строит сильный, посреднический и перекупной центр-хаб в своих землях. Сам берет налогов гораздо меньше остальных феодалов, но зато быстро повышает обороты своего рынка. И дает кучу рабочих мест вокруг него и еще больше на производствах, которые тоже что-то в казну платят. Вскоре загруженные моим барахлом повозки стронулись от постоялого двора, да и сами мы все съехали, заставив грустить хозяина заведенья о таких солидных постояльцах. Ну, я теперь плачу без повозок и лошадей две золотые монеты в день за два номера. Один самый большой, один тоже довольно дорогой, так что двадцать золотых в месяц будут гораздо менее обременительно для моего кошеля по сравнению с 60 золотыми за дорогой постоялый двор. Перекусывать часть прислуги и стражников будет на рынке, а в доме готовкой займется Клафия с помощью двоих мужиков из той же прислуги. Будет кому за продуктами на рынок ходить и привезти на повозки сюда наверх. Сам я стану питаться дома и по местным тавернам пройдусь, хочу посмотреть, стоят ли они своих высоких цен. Вечером, когда уже с рынка вернулся Витрил с мужиком-помощником под охраной двух стражников, я услышал, как кричат на улице около дома. «Что там происходит?» — выглянул я из окна, выходящего во внутренний двор. «Воду спускают, ваша милость!» — ответил прильнувший к двери в воротах стражник. «Предупреждают! По всему городу кричат!» Я подхожу к распахнутому полностью по случаю жаркой погоды окну, глядя, как откуда-то появляется вода, бегущая по канаве для канализации. Где-то за графским домом видно есть водоем, где она накапливается, а теперь ее спускают небольшим потоком. У нас на самом верху она смывает только отходы, не залезая на мостовую, а вот сильно ниже разольется везде, где сможет. Канализация тут самая примитивная, просто обложенная камнем канава глубиной в полметра, до труб здесь дело еще не дошло. Но это все равно большой шаг вперед, по сравнению с другими городами для средневекового времени. Потом я устраиваюсь спать и, как следует, гоняю подругу по всем прежним урокам с приятным повторением. Комната, где мы спим с клафией, выходит на обе стороны, и в Зеленый двор, и на улицу, а угловой кабинет, где я буду работать, вообще на рынок смотрит, и отсюда на много километров внизу все видно. Особенно с подзорной трубой. Нужно, кстати, прибор более мощный купить, хотя бы шестикратный. Как часто он мне жизнь спасал, так самая нужная вещь для выживания в местном средневековье. Два дня устраивались и осваивались на новом месте. Больше всего переездом доволен кот, нашедший себе хорошее постоянное место на одном из кресел около кухни, где теперь все время что-то кипит и жарится. Жить в большом доме всем нравится, хотя вопросы у стражи и прислуги постепенно ко мне накапливаются. Они же думают, что мы здесь только распродадимся и тут же вернемся за новым товаром в Норство. В курсе моих планов только Витрил. Он усердно учит язык вместе со мной, а вот остальные не собираются особо упираться. Считаю, что выезд обратно состоится через пару недель, край месяц. «Народ у меня простой в подчинении. Все мои движения вокруг шестого слуги и отправления в дальние дали большого отряда гвардейцев они посчитали завершением конфликта. Как, в общем-то, и должны были считать, ведь я лишними знаниями о своем трудном положении никого не загружал». «Витрил, кроме постоянной торговли на рынке, активно общается со всеми, умеет входить в доверие и докладывает мне» что остаться со мной здесь настроены те трое стражников, пришедшие из Норства, с этой стороны гор и вся моя прислуга. Остальные четверо стражников высказывают время от времени мнение о необходимости возврата в родные места. У обоих крестьянских парней-арбалетчиков и еще двоих стражников в моем владении остались сердечные зазнобы, по которым они сильно тоскуют. У арбалетчиков еще и родители живы. Но мне придется решать этот вопрос довольно жестко, понимаю я про себя. Отпускать никого нельзя в любом случае, иначе их быстро перехватят имперцы, или даже бывшие норы-компаньоры выдадут моих вернувшихся спутников доверенным людям твари. Прислуга и возницы, мои как бы люди, должны слушаться меня беспрекословно и вернуться сами в норство не могут». А вот стражники заключили обычный контракт на год, и у троих из них он скоро подходит к окончанию. Могут и не продлить его добровольно, если сговорятся вернуться домой самостоятельно. Втроем с оружием, пусть и без моих лошадей, парни и мужик и стражи могут все же дойти до родных мест. Придется решать этот вопрос в любом случае, и возможно, что с применением определенного насилия с моей стороны. Отпускать из-за тоски по родине и любовных мотивов только для того, чтобы они попались перцам, перенесли страшные пытки и навели врагов на мой уже неплохо замаскированный след. Да ну его нахрен! И здесь язык выучат, таких же баб найдут, а домой, может, еще придется через пару лет прокатиться. Сначала нужно дождаться достоверных вестей, из вольных баронств, Как все разрулится у моих компаньонов с имперской армией. Может ведь так получиться, что все очень плохо выйдет, и возвращаться уже будет совсем некуда никому из моих людей. Витрил уже наторговал мне 5 сотен золота. Я оплатил уже два раза графский налог, осталась самая последняя оплата. Еще довольно быстро продались две лошади, принесли еще 60 монет. В общем, в моем кошеле и паре мешочков имеются 450 местных золотых монет, и в еще паре мешков лежат 4 сотни имперского золота. Если я полностью расторгуюсь за пару месяцев товаром, продастся последняя лошадь и еще чего-то принесут грузовые перевозки, тоже монет 30, то минус постоянные расходы на съем дома, плату стражи и прислуги, наше питание у меня наберется немного меньше трех тысяч местным золотом и останутся те же четыре сотни имперского. Тогда возникает вопрос, что делать дальше? Оставаться здесь, ожидая неминуемого появления разведчиков твари, или все же ехать дальше, хотя бы в столицу Ксанфа, славный город Вилариум? или еще дальше, чтобы перебраться на другой материк. Здесь жить довольно хорошо. Еще местный язык понятен части моих людей. Уже я сам начинаю понимать многие слова. Но в других странах с пониманием станет все очень плохо. Там так просто переводчика со знанием имперского не найдешь. Вполне возможно, что таких людей вообще нет. И как тогда жить там? Тут у меня вполне понятный и довольно почетный статус дворянина из могучей соседней империи, он же защищает меня и моих людей от разных проблем. Если ехать дальше, то эта защита будет потихоньку ослабевать и совсем отомрет в той же столице королевства, а на другом континенте, на мой дворянский титул-статус, всем будет очень глубоко наплевать. Пока вопросов в голове слишком много, но есть время спокойно распродаться, выучить язык, так что месяц-два мы живем здесь. Прошла еще одна шестидневная неделя. Витрил передал мне еще восемь сотен золота, продалась последняя лошадь, возницы тоже работают вовсю, приносят кое-какую небольшую монету. Мне тут все нравится, однако моя жизнь внезапно очень сильно переменилась в один момент – Как-то в обычный день я услышал стук копыт и гул колес на улице, выглянул в окно и увидел, что в прежде пустующий дворечик, напротив, заезжают повозки в сопровождении дружинников. Одна такая почетная, почти как настоящая карета из прежней жизни, но гораздо легче по внешнему виду. Ага, тот самый таинственный граф Варбург наконец-то вернулся из столицы. Понял сразу. Охрана, кстати, солидная у него. Двенадцать всадников, и даже здесь бдительно посматривают по сторонам. Не расслабились еще вообще. Ворота быстро закрыли, но мне сверху видно, как из кареты легко выскочил богато одетый довольно молодой мужчина и подал руку даме. Я прильнул к подзорной трубе, внимательно разглядывая лицо графа, потом в нее попало лицо дамы, И я удивился ее внешнему сходству с той дворянкой, которая баронесса Пришвил и госпожа Фиала. Прямо сестра-двойняшка успел подумать, как граф вдруг остановился, уже подняв руку своей спутницы и начав подниматься по ступенькам к дворцу. Остановился и резко обернулся, отпустив даму, уставился взглядом прямо в мое окно. Расстояние между нами метров пятьдесят сейчас, но я почувствовал, что он меня как-то конкретно так ощутил на моем месте за шторой. Я опустил подзорную трубу и всмотрелся в графа, а потом в его спутницу. И ведь не удивился совсем, обнаружив у них обоих таблицу в головах.